Глава шестнадцатая «Ох уж эти безмозглые жучки!» — жаловалась Рухильда на магических бабочек. «Одни проблемы с ними. То летят не туда, то копошатся не на том, на чем нужно». Мы сидели в одной из симпатичных беседок Академического сада. Это место уже давно можно было официально объявить нашим. Мы с ребятами приходили сюда по вечерам после занятий делиться как успехами, так и промахами. Анализировали вместе ошибки, подсказывали друг другу, как справиться с той или иной ситуацией и не только в том, что касалось занятий. Вокруг было еще несколько похожих открытых павильонов, где вечерами отдыхали и другие группы студентов. Поэтому о чем-то секретном приходилось говорить шепотом, Но сейчас разговор велся о самых обычных вещах, так что обсуждали мы все свободно в полголоса. Ага, закивала Арчанка Осмил. А ты пробовала заставить их высасывать энергию у того существа, которое тебе нужно? Что? В ужасе уставилась я на подругу. Магические бабочки, прирожденные выкачиватели энергии и сущностей, пояснила Джелиза. «Ты не бойся, это не до смерти». «Да», — подтвердил Лузак с серьезной рожей, «всего-то до полусмерти». И внезапно загоготал, изобразив зловещую мину. «Ясно», — поморщилась я. «Ты лучше скажи, как с Тушканом справлялась. Есть инструкция по применению, чтобы избежать того кошмара, что он творит?» Полушутливо обратилась я к Рухильде. Я уже несколько недель порывалась спросить старшую подругу, что не так с моим фамильяром. Только все откладывала, потому что не хотела, чтобы она восприняла это как неблагодарность с моей стороны. А тут, наконец, удобный случай подвернулся. Все жаловались на магических существ, с которыми в академии зачастую приходилось иметь дело. Ну, и я решила, что вот он, шанс. Однако реакция девушки была в разы хуже, чем я боялась. «Нормальный тушкан-фамильяр. Ты чем недовольна?» Моментально взъелась на меня Рухильда. Но я и начала понемногу рассказывать. Но чем больше говорила, тем агрессивнее становился настрой девушки. «А ты не думала, что на письмо Шаре от фамильяра следует отвечать безотлагательно?» Укорила она меня. «Это же может быть что-то очень важное». «Да, но на занятиях...» «И потом...» «Он неважное! Он по ерунде меня дергает!» Не смогла я уже остановиться, хоть и видела, что обстановка накаляется с каждой секундой. Но меня сильно задели ее попытки выставить меня неправой, тем более что Рахильда повышала голос, и наш спор становился слышным всем вокруг. Вот я и принялась отстаивать свою правоту, вываливая на нее все накопившееся». «Представь, как на меня будут смотреть, если я его дикие послания во всеуслышание на лекциях врублю!» Возмутилась я и, оглянувшись, обнаружила, что к нам действительно прислушиваются адепты, сидящие и в других беседках. Вот уж не хотелось бы, чтобы слухи о моем неумении контролировать собственного фамильяра стали достоянием всех курсов. «И что? Можно подумать, что о тебе и без того все очень высокого мнения!» Насмешливо фыркнула старшекурсница, ударив меня по самому больному. «Никто ж тебе помогать не хотел с твоей недомагией, а ты бедного тушкана поносишь!» Ну, я ж не говорю, что я им вообще недовольна», — поспешила я заверить Рухильду, решив, что дело в этом. «Я благодарна за него, и на самом деле пользы от него реально много, но эти его закидоны... Неужели ты не замечала?» Нет. «Со мной он работал идеально!» Высокомерно вздернула она носик. «В себе ищи проблему!» Мне Рухильда тоже время от времени одалживала своего фамильяра. Вклинилась тут в разговор и Джелиза. «И я еще не помню, чтобы от кого-то мне было столько полезностей, как от Тушкана. Он же просто чудо!» «Правда?» Пораженно уставилась я на подругу. «Да что ты в самом деле?» — влез тут и лузак. «Дали тебе бесплатного помощника, так и радуйся. Чего браниться? «Да я не ругаюсь», — опешила я от такой всесторонней атаки. «Я действительно совета хотела попросить. Думала, может, я не так с ним говорю?» «Он, видимо, специально», — заговорщически закивала вдруг Джилиза. «Точно. Ты где-то совершила промах» а его магия восприняла это как враждебность. Вот и мстит». «Нет», — вмешалась молчавшая до того осмел. «Тушкан не злопамятен? Он на такое вероломство не способен». «Да я знаю», — чуть ли не захныкала я, поймав почти уже ненавидящий взгляд Рухильды. «Я еще раз говорю, что рада ему. Только признай, есть же у него странности». «Я уже сказала», — отрезала старшекурсница. «Мало того, что магией управлять не умеешь, так еще и с такой прелестью, как тушкан, не справляешься». И до того мне стало больно от ее слов, что я, больше ничего не ответив, поднялась и пошла вон, прямо в темноту окружающих зарослей. Останавливать меня никто не стал, напротив, Я еще долго слышала за спиной осуждающие шепотки сокурсников. Было грустно. Я медленно брела, не разбирая дороги. И вскоре ноги сами вывели меня к тому огромному дереву, которое в первый день моего здесь появления волшебным образом откликалось на желание. Села на широкое бревно под деревом, прислонившись к шероховатому стволу. Но сейчас оно не шевелилось. Молчала и я. Опустошение в груди не оставляло сил делать новые попытки наладить контакт с растением. Да и нельзя, наверное, если верить Алтимурсу. «Здесь небезопасно по вечерам», — раздалось из темных густых зарослей. «О, легок на помине!» — повернула я голову на голос Василиска. Он вышел из тени и мягкой неспешной походкой направился ко мне. «Почему ругались?» спросил он так, будто мы с ним были закадычными друзьями и же вечерне делившимися на болевшем. Подняла на Алтимурса глаза, недоумевая, с чего я должна рассказывать ему. Мы не ругались, сказала коротко, чтобы пресечь дальнейшие расспросы. Тогда о чем спорили? Присел он рядом. Я слышал обрывки про Фамильяра. Что тебе нужно? Хмуро повернулась к принцу. «То меня не существует, то ты преследуешь меня весь такой обеспокоенный. У тебя раздвоение личности, принц Василисков?» «Двойственная природа мне по определению полагается, не находишь?» Усмехнулся он. «А еще скользкость!» Прищурилась я, стараясь сохранить твердость при разговоре. А то стоило ему заговорить со мной, как уже через пару минут я превращалась в податливый пластилин — «Фу на меня!» «С этим у меня проблемы», — уставился он в темноту. «Оборот дается с трудом, а чаще вообще не получается перейти в звериную форму». «Зачем ты мне это говоришь?» Мрачно вперилась я в его красивый профиль, четко вырисовывавшийся при свете поднимающейся луны. «Тебе бы скрывать такое». «Я и скрываю» пожал он плечами, обернувшись ко мне. «Иначе посчитают слабым». «А ты слаб?» Сделала я последнюю попытку, возможно, задеть его или отвратить от этого ненужного нам обоим откровения. Но не вышло. «Нет». Едва качнул он головой, глядя мне прямо в глаза своими вытянувшимися и мерцавшими во тьме зрачками но с полноценной второй ипостасью был бы в разы сильнее и опаснее. «А почему она не подчиняется тебе? Ипостась?» Все же сумел Василиск заворожить меня своим загадочным взглядом, от которого я не могла теперь оторваться. Мы так и говорили, повернувшись друг к другу лицом, глаза в глаза. Отец перед исчезновением не успел провести полную инициацию, Без него ритуальная связь с внутренним «я» — неполная. «Он...» «С ним произошло что-то плохое?» Против воли втянулась я в наш незапланированный задушевный разговор. «Никто не знает», — глухо ответил принц. «Однажды он просто исчез». «Зачем ты рассказываешь мне все это?» Раздраженно поморщилась я, не выдержав давящей ауры его печали. «Мы не друзья, а это все очень сокровенно. Что, если я воспользуюсь услышанным?» «Иногда хочется сказать кому-то», — задумался он на секунду, словно и сам только сейчас начал искать в себе ответ на мой вопрос. «Но даже приятелям нельзя говорить. Никому нельзя». «А ты знаешь мое имя?» — хмыкнул он, вновь поймав мой взгляд, который я с таким трудом отодрала от него. «Хотела бы... давно бы уже нашла способ навредить. Тем более, что вы с этими заучками организовали свою команду». «Ты знал?» — пораженно округлила я глаза, потому что это был секрет. Никому не нужна лишняя команда соперников на состязаниях, и мы с ребятами тренировались тайно. Эта идея пришла нам в голову совершенно случайно и почти всем одновременно. В один прекрасный день мы просто поняли, что сможем дать отпор гнобящим нас более успешным сокурсникам, если примем участие в соревнованиях и покажем себя сильной стороны. А таковые у каждого из нас имелись, несмотря ни на что. «Даже я со своей энциклопедической памятью и умением приготовить самые сложные зелья могла бы быть полезной». «Не бойся». Едва заметно приподнялись уголки его губ в улыбке. «В курсе только я. Больше никто не узнает». «Вот теперь я уже не сомневаюсь, что ты следишь за мной». Поежилась от его неперестающего буравить меня сверкающего взора. «А я разве не говорил?» «О чем?» «Что присматриваю?» Протянул он руку, неспешно проведя тыльной стороной пальцев по моему лицу. От пульсирующего виска до середины шеи, покрывшейся возбудораженными мурашками. «Я не понимаю тебя», — прошептала задрожавшими губами. «Все ты понимаешь», — грустно улыбнулся Алтимурс. «Только не хочешь видеть». «Ты считаешь, что нам почему-то опасно общаться?» Еле слышно спросила я. «То есть специально сторонишься меня на людях? Ну, объясни уже, наконец, что происходит?» Я уже и так сказал больше, чем следовало. Резко поднялся он с места, став ко мне спиной. «А ты, я уверен, услышала и то, чего я не сказал. Но ты права, Лина». «Будет лучше, если мы будем, как и раньше, на разных холмах. Постарайся забыть, что я тут болтал». «Алтимурс», — выдохнула я, теперь уже не согласная возвращаться к нулевой точке, и, поняв, что прямых ответов не получу, спросила немного иначе. «Почему ты решил поделиться со мной, если ты даже собственным друзьям не доверяешь?» «Ты другая». Развернувшись вновь, склонил он голову на бок и внимательно прошелся по мне глазами, будто изучая, как нечто новое для себя. «Ты не выдашь». «Откуда такая убежденность?» — поднялась я, отважившись подойти к нему почти вплотную. «Тебе хочется верить». Объяснив свои откровения этим, Алтимурс на этот раз сам увеличил расстояние между нами, отступив в сторону. Пора возвращаться. Иди впереди. Я незаметно пойду за тобой и прослежу, чтобы дошла до здания. «Ладно», — кивнула я и, опустив плечи, тихо поплелась в сторону Академии. «Лина», — взял он меня вдруг за запястье, заставив вновь скинуть на него глаза. «Твой фамильяр...» «Это ненормально. Будь осторожна с ним». «Он может навредить?» — не на шутку испугалась я. «Нет, за это можешь не волноваться», — ответил принц, «но не рассказывая при нем важного». «А теперь иди», — отпустил он мою руку, головой указав во мрак сада.